Эпилог. Ржавая равнина. Район разрушенного города инсектов. Год спустя. Илья Степанович Макрушин стоял на краю раскопа. Над древним городом инсектов, огражденным от просторов ржавой равнины периметром защитных сооружений, медленно и величественно вставало солнце. На дне огромного котлована копошились неутомимые сервомеханизмы. «Привет, дедушка!» Инга подошла к нему, остановившись рядом, и тихо добавила. «Совсем как раньше на Алексии, помнишь?» «На Алексии было не так интересно, как тут», улыбнувшись, ответил Илья Степанович. «А где Вадим? Еще не проснулся?» «Идет сейчас», Инга оглянулась. «Вон, смотри». «Да, действительно», Макрушин загадочно подмигнул ей. «Кстати, у меня для вас сюрприз. Сервы вчера дошли до уровня дна пещеры. Обнажили обломки фрегата «Меркурий».» Инга внезапно побледнела. «Найджел?» – тихо предположила она. «Ну что ты? Нет, его следов не обнаружено. Да и не стал бы я тебе говорить о нем». «А что тогда?» «Потерпи. Вадиму тоже будет интересно». Рощин, слегка прихрамывая, подошел к смотровой площадке. «Доброе утро, Илья Степанович!» Он пожал руку Макрушину, обнял Ингу и спросил. «У вас вид заговорщиков. Ну, выкладывайте. Нашли уцелевший репликатор?» «И ты не угадал», — пожилой археолог хитро прищурился. «Помнишь, ты мне рекомендовал двух андроидов?» «Конечно, помню. Кайл и Краб». «Так вот, сегодня ночью они разбудили меня самым бессовестным образом. Вломились в дом, перепугали. Я уж с просонией грешным делом подумал, что дикие сервы прорвали периметр. Еще этот спецбал с ними явился, все крутился под потолком. И что же они нашли? А вот, сами взгляните». Илья Степанович повернулся к столам, где сортировались находки – Открыл стоящий отдельно кофр и извлек из него треснувший оплавленный шар из дымчатого бронепластика, внутри которого блуждали едва заметные искорки света. «Не может быть!» Вадим порывисто шагнул вперед, осторожно принял из рук Макрушина бесценную находку и вдруг тихо произнес, глядя на блуждающие внутри кристаллосферы, искорки света. «Ну...» Здравствуй, призрак. Конец книги. Читал Пан 12.